Есаков Фотографии Снежаны Фадеевой, найденные в интернете, произвели на Евгения Есакова сильное впечатление. Вчера он расстроился и разозлился, когда выяснилось, что домой к Фадееву поедут не они с Колюбаевым, а стар советек. Вот за что такая везуха этому недоумку? После совещания Хомич отправил Диму Калюбаева к тренеру, сам же собрался встречаться с людьми из мира медицины. А ты давай покрутись рядом с Фадеевской женой. она в постоянном контакте с массажисткой. Насчет очеретины понюхай, ну и вообще, велел он Есакову. А так всегда, назнать человека начальником, пусть даже самым маленьким и временным, из него сразу параша лезть начинает. Раскомандовался. Но, положа руку на сердце, против такого задания Женя Исаков ничего не имел. Из последнего, утреннего поста Снежаны на Фейсбуке он узнал, что девушка собирается провести пару часов в кафе на Причистенке. «Друзья», — гласил пост, — «сегодня я пью кофе в Земфире с 12 до 14. Буду безумно рада повидаться со всеми, кто в это время окажется поблизости». «Лейла Варич, у тебя там студия на соседней улице. Я закажу тебе твой любимый десерт. Всем welcome!» В указанное время Исаков уже сидел за столиком в кафе, ел салат и посматривал на входную дверь. Снежана появилась в пять минут первого, и еще более ослепительная, чем на фотографиях. Старлей собрался уже было использовать домашнюю заготовку для якобы случайного знакомства. Но из-за соседнего столика вдруг поднялись два амбала убедительной наружности и замахали руками. «Снежа, давай сюда, твой кофе остывает. Мы тебе заказали, как ты любишь». Оказывается, они ее ждали. Тоже прочли пост. Или по телефону договорились. Почему-то такую простую возможность Женя Ясаков не учел. В его планах было пересечься со Снежаной, когда она только-только придет, и вокруг нее еще не соберется компания. Во всяком случае, заготовка была рассчитана именно на такой расклад. Ничего, утешал он себя, еще не вечер, она пробудет здесь долго. Парни уйдут, и я вступлю. Но убедительные молодые люди не уходили, они оживленно разговаривали со Снежаной о каком-то предстоящем конкурсе о том, что ударник рассобачился с клавишником, и теперь оба отказываются играть в одной группе с этим. Поэтому нужно срочно решать, кого из них заменить. Потом пришла девчонка с длинными разноцветными волосами, и общий разговор переключился на студию, аренду, ремонт и банковские ставки по кредиту. «Наверное, это и есть Талейла», — подумал Ясаков, глядя, как разноцветные уплетает второй десерт подряд. Через какое-то время один из парней ушел. Но подошли еще две девицы, на вид серьезные и деловые. Обе азиатки, и дальше разговор пошел в вперемешку то на русском, то на каком-то птичьем языке, которого Женя не понимал. Время тикало, и ничего не получалось. Ему очень хотелось просто подойти, показать ксиву и строгим голосом попросить дать показания. Это ж так легко. Для чего, в конце концов, нужны эти грёбаные красные корочки, если не для того, чтобы решать вопросы? Второй парень тоже покинул компанию. Теперь за столом Снежана оставались только девушки, которые щебетали не умолкая. До 14.00 оставалось всего 20 минут. Пора было что-то предпринимать, и Исаков решительно встал и сделал шаг к соседнему столу. «Снежана!» — спросил он, разыгрывая восторженное удивление. «Это правда ты?» Щебет немедленно смолк, четыре пары глаз недовольно уставились на него. «Вали, а!» — процедила разноцветная. «Дай людям нормально пообщаться, не продохнуть от вас». «Нет, ты точно, Снежана?» — продолжал гнуть свое Женя. «Снежана Фадеева! Я по фотке узнал, тебя ни с кем не перепутаешь. У нас же целый фан-клуб сомитян. «Вот было бы классно, если бы ты согласилась к нам приехать. Мы бы тебе такую встречу организовали. Баннеры, флаеры, все пироги. Весь город собрался бы». Разноцветная нахалка уже открыла рот, чтобы окончательно отшить назойливого поклонника, но Снежана остановила ее, тронув за плечо. «К вам это куда?» — с любезной улыбкой спросила она. «Далеко?» «Не, на полпути к Питеру, в Тверь». Упоминание Твери было в домашней заготовке обязательным элементом. У Фадеева там филиал, и разговор о городе должен так или иначе вывести на разговор о муже Снежаны. «Так ты из Твери? И там есть мой фан-клуб? Как обидно, что я раньше не знала!» — воскликнула Снежана. «Я бы обязательно встретилась с членами клуба!» «У моего мужа бизнес в вашем городе, он там часто бывает, а я только пару раз с ним ездила, один раз с подружкой развиртуалилась, а второй раз, когда у вашего мэра был юбилей. Весь бомонт собрался, такие солидные дядьки с женами, все при должностях, скука смертная. Зареклась ездить». Двадцать минут пролетели быстро, но в итоге Женя остался доволен собой. Кое-что ему все-таки удалось. «Давай я тебя за френдю, предложила Снежана в конце, уже расплатившись. Исаков смешался. Надо было заранее создать себе страничку с соответствующими данными. А он этого не сделал. Страница у него, конечно же, была, но ее нельзя показывать Фадеевой. Там и Москва указана, и его настоящая фамилия, и пара фоток с выпускного, где он, как и все, красовался в форме и при новеньких лейтенантских погонах. С такой страничкой никак не проканать за фаната Соми и Твери. «Я с домашнего компа тебе запрос пришлю», — сказал он. «Меня Женей зовут, не забудешь? Пустишь, когда постучусь?» «Да вечера не забуду», — Снежана насмешливо посмотрела на него. «А завтра могу уже и не вспомнить, так что не затягивай, если хочешь, чтобы тебя открыли». «Ну да чего же хороша! Пальчики оближешь!» «И потому как ведет себя, как общается, сразу видно, что девка простая, свойская, не зазвездилась, удачно пристроившись к богатому мужу, нос не задирает. Одним словом, не пафосная. Так что никаких возможностей исключать не будем. А что такого? Почему бы нет? Женя Исаков даже позволил себе несколько минут помечтать о том, что многие другие молодые люди сочли бы несбыточным». Евгений сел в машину, достал телефон и начал по очереди вбивать в поисковик все фамилии, которые в разговоре назвала Снежана, когда обсуждала с ним юбилей мэра города. Все ясно. У Фадеева крепкие подвязки в УВД Твери, что и неудивительно, учитывая и его прошлое, и тот факт, что он оттуда родом. Те, кто сегодня занимает руководящие посты и помогает владельцу строительной компании разруливать проблемы, 20 слишком лет назад были обыкновенными операми, водившими дружбу с бандитами вроде Фадеева. И сейчас им найти подходящего исполнителя для убийств, расплюнуть. Среди тех же бандитов нового поколения, например, а то и среди своих полицейских. А славно бы вышло, если бы оказалось, что сыграет та версия, которую они с Хомичем и Калюбаевым отрабатывают. «И Женя большой жирный плюс в личное дело, и Витьке Вишнякову по носу щелчок, и Фадеева посадят, а Снежана останется свободной. Перспективка!» Исаков был окрылен успехом, а мужская увлеченность спровоцировала выброс адреналина. В эту минуту ему море было по колено. Он готов к подвигам, и у него все получится». «Да пошли они все со своей политикой!» — азартно и весело подумал он. Указывайте еще мне будут! Сейчас поеду на место последнего убийства, найду того дворника и сам все выясню». Доехав до нужной улицы, он снова полез в интернет, чтобы узнать, где находится управа, по ведомству которой проходят дворники, обслуживающие территорию. Машину пришлось бросить и дальше плутать по дворам в поисках строения 21, не обозначенного на карте навигатора. Имя у того дворника было сложным для Жени, и он несколько раз вытаскивал из кармана бумажку, вырванную из блокнота, в котором записывал то, что говорилось на совещании. Но бесполезно. Ровно через три секунды после того, как бумажка вновь оказывалась в кармане, непривычное имя опять вылетало из головы. Наконец, Исакову удалось найти искомое строение. Он уже протянул руку, чтобы открыть дверь с вывеской управляющей компании, когда ему навстречу вышел крепкий мужчина начальственного вида. «Вот у него и спрошу», — мгновенно решил Женя. «Сразу видно, руководитель должен все тут знать». «Не подскажете, как мне одного дворника найти?» — обратился к нему старший лейтенант. Мужчина остановился. Взглянул внимательно. «Кого именно ищете?» «Вот блин! Опять он имя забыл. Пришлось лезть в карман». «Саты Балдиев Мама Жакып. старательно прочитал Исаков чуть ли не по слогам. «И зачем он вам?» Взгляд мужчины стал цепким и каким-то нехорошим, но ясное дело. Набрали мигрантов без регистрации, отнимают у них половину зарплаты, а работать заставляют на двух-трех участках. Повсеместная практика, чего уж тут. «А я должен перед вами отчитаться?» — дерзко ответил Ясаков. «Так где мне найти?» — он снова вынужден был посмотреть в бумажку. «За Балдиева!» «Повторяю вопрос. Зачем он вам...» Голос мужчины леденел от звука к звуку. «Да в конце-то концов! Старший лейтенант Есаков офицер полиции или грязь под ногами?» Он вытащил удостоверение и сунул мужчине прямо под нос. «Уголовный розыск!» Внезапно мужчина крепко ухватил его за плечо и потянул сначала в сторону, потом за угол. Женя совершенно не был готов к такому, поэтому даже не успел оказать сопротивление. «Иди сюда», — прошипел мужчина, — «и покажи силу еще раз». Он внимательно изучил то, что написано в удостоверении, и хмыкнул. «Из Восточного, значит?» «Ну да», — растерянно пробормотал Евгений. «А здесь что делаешь? Здесь ведь Северный, если ты заблудился». Послушайте, начал был Исаков, но мужчина не дал ему договорить и тоже показал удостоверение. Точно такое же темно-красное, только внутри слова другие. Управление собственной безопасности МВД РФ по городу Москве. Нет, это ты меня послушай, Шкет. Тебе давали команду не соваться? Тебя предупреждали, чтобы и не вздумал к дворнику Сатыбалдееву близко подходить? Ты глухой? Или, может, тупой? Какого хрена ты сюда приперся? Брось, Миш, не дави, — послышался голос у Исакова за спиной. Но чего ты наехал на парня? Женя оглянулся. откуда ты появился еще один мужчина, помоложе, без головного убора, с высокими залысинами. Тащи его в машину и спокойно поговорим. Он с улыбкой посмотрел на Женю. «Ведь поговорим, правда? Тебя как зовут?» «Женя», — пролепетал тот и тут же попытался обрести солидность. «Старший лейтенант Исаков». Мужчины крепко взяли его под руки с двух сторон и потащили к арке, ведущей с дворов на улицу. Оказалось, что их машина стояла всего в нескольких метрах от того места, где припарковался Евгений. Начальственный уселся на водительское сиденье а тот, который с залысинами, рядом с Женей, сзади. — Ну так что, старый Лей Женя? — начал залысины вкратчевым голосом. — Расскажи нам, зачем тебе дворник с этой балдиев? За какой такой надобностью? — У нас убийство, — торопливо ответил Есаков. — Дворник-свидетель. — Это ты девке своей завтра расскажешь, — грубовато вмешался начальственный. Ты по Литвиновичу работаешь? Ну да. Значит, прикомандированный. Зарубинских ребят мы всех знаем. Ага, я из Восточного. У нас там был второй труп из серии. Вот! назидательно произнес обладатель Залысин. О чем, собственно, речь и идет? Ты какого хрена язык распускаешь? Ты нас в первый раз в жизни видишь, а про серию рассказываешь? Совсем мозгов нет? «Так вы же удостоверение показали», — растерянно пробормотал Женя, обращаясь к начальственному. Это заявление почему-то очень развеселило мужика с залысинами. «Удостоверение? Слыхал, Мишаня!» — заржал он. «Да наш старлей, похоже, не в полиции служит, а в богадельне! Верит любой бумажке!» Внезапно веселость его куда-то исчезла. Теперь в машине с Есаковым сидели два очень серьезных, агрессивно настроенных человека. Ты так любишь рассказывать всем подряд про служебные дела, что и Дремову про них разболтал, так? Сурово заговорил начальственный. Или не разболтал, а сознательно продал информацию за бабки. И дворника прискакал искать, чтобы он потом правильно показывал. Дескать, пока ждал полицию. Какой-то мужик мимо проходил, трупаком поинтересовался, в карманах у него пошарил. Ну, так было? Или ты еще лучше все придумал? Например, дворник видел, как потом этот мужик вернулся, спрятался неподалеку под козыреку магазина и снимал на телефон. Все стрелки на самого Дремова перевести решил, да? Да вы что? Исаков запаниковал. Такого наезда он не ожидал. «А что?» — вступил лысоватый. «Хороший вариант. Дворник у нас иностранец, русский язык понимает слабо, регистрации нет. Такого запугать дело двух секунд. И внушить ему можно что угодно. Он боится работу потерять, ему семью кормить надо, а семья в Кыргызстане у него огромная, и все кушать хотят. Да такой со страху любые показания даст, если правильно пригрозить». Следователь завтра спросит, почему, мол, при первом допросе не так сказал. А он в ответ, дяденька, я с перепугу все русские слова забыл, какие знал. Перенервничал, страшный же, сначала мертвый человек, потом полиция. Ты как, Женя? Такой у тебя был план. Слил информацию и собрался других подставить. Да нет же. А дворника зачем искал? строго спросил начальственный по имени Михаил. «Чего ты к нему полез?» «Ну так убийство же! Он же свидетель!» «Да оставь ты его, Миш!» — махнул рукой Залысины. «Не видишь, что ли? Он совсем тупой. Куда ему такие схемы крутить?» Он полез в карман за сигаретами, загурил, выпустил дым прямо в лицо Исакову. «Тебе, Зарубин, что сказал?» Обратился он к Евгению, снова изменив тон. Теперь он говорил, как терпеливый учитель с нерадивым учеником. Он тебе сказал сегодня, чтобы ты не вздумал соваться к дворнику, потому что к делу подключается USB. Это наша поляна, и пока мы на ней не разберемся, опирая близко подходить не должны. Говорили тебе это? Говорили. Послушно кивнул Есаков. — Так почему же ты, урод недоделанный, полез? Ты на что рассчитывал? Что никто не просечет? Что УСБ только сопли жует по кабинетам? Что мы оперативной работы не знаем? — Не, — оживился Михаил. — Он решил, что раз нас все так сильно не любят, значит, мы работать не умеем. Ему даже в голову его пустую не приходит, что не любят нас как раз за то, что мы очень хорошо умеем работать. И работаем, и на каждого имеем столько компры, что любого можно скинуть с насиженного места за полторы минуты». Он завел двигатель и вздохнул. «Ладно, поехали. Отвезем его на Петровку, сдадим за Рубину с рук на руки, пусть сам решает, что делать с этим придурком». — Вот же я попал! — в отчаянии думал Женя Исаков, глядя на мелькающие за автомобильным стеклом дома.